Глава 10. Измените поведение, измените жизнь. Я понимаю, что меняться трудно, но не меняться ещё труднее. Дочь, выполняющая требуемые шаги для того, чтобы прямо взглянуть в глаза собственным эмоциям, начинает понимать на глубоком, почти клеточном уровне, она не несёт ответственности за боль, идущей из её детства. И в то время, как это знание вытесняет вину, стыд и самобичевание, прежде контролировавшие её, становится всё труднее мириться с нелюбищим поведением матери и собственной саморазрушительной реакцией на него. Однако на этом этапе многие клиентки понятия не имеют, что делать дальше или как перенести глубокие изменения внутреннего мира в повседневную жизнь. У дочек нелюбящих матерей перед глазами были ужасные примеры, которые, конечно же, не могли их научить быть независимыми женщинами, способными нести ответственность перед собой и отстаивать свои права. Также они получили очень мало или вообще не получили уроков как постоять за себя, как правильно вести себя во время конфликта, как достойно справляться со стрессом или как установить границы, защищающие от чужого поведения. Но дочери нужны все эти знания, чтобы разорвать порочный круг прежней жизни и новые методы, чтобы стать такой, какой она должна быть. В этой главе я покажу план нового образа жизни. А также научу целому ряду поведенческих стратегий и коммуникативных навыков. Всё это пригодилось моим клиентам, приступившим к изменению своих отношений с матерями, даже если они успешно справились с напряжённой внутренней работой, за которой вы наблюдали в двух предыдущих главах. Каждый из нас следует обладать искусством самозащиты и уверенности в себе. Это самый эффективный способ борьбы против плохого обращения, и я рада сообщить, вы можете практиковать его самостоятельно, независимо от того, проходите ли вы курс терапии или уже проделали серьезную психологическую работу над собой. В этой главе будет идти речь о поведении, стратегиях и техниках. Мы обычно рассматриваем поведение как заключительный этап процесса развития, включающего в себя изменение чувств и убеждений. Однако, думаю, вы удивитесь, узнав, что ваши новые поступки могут значительно изменить ваше эмоциональное состояние и оставшиеся негативные убеждения. Методы, которые вы здесь найдёте, помогут вам кардинально изменить свою жизнь. Права и обязанности взрослых дочерей. Как только вы порываете с убеждением, что несёте ответственность за счастье и благополучие вашей матери, Внутри вас освобождается место пустота неизвестности. Вероятно, вы с самого детства строили свою жизнь под влиянием матери, и даже сейчас при минимальном контакте с ней привычка ставить её желания на первое место или же поступать вопреки им всё ещё препятствует вашим естественным стремлениям заботиться о себе и идти своей дорогой. Теперь, разрабатывая собственную программу действий, Вы можете немного растеряться, не зная с чего начать. Начните с изучения набора новых убеждений, готовых прийти на смену установке "я в ответе за свою мать". Они станут вашим компасом, который всегда поможет вам принять правильное решение с учётом вашей заботы о самой себе и уважения к интересам других людей. Вот ваши настоящие обязанности, которые я уверена вы более чем готовы принять на себя как взрослая дочь вы обязаны отстаивать чувство собственного достоинства вести такую жизнь, какую хотите, осознавать и менять своё поведение в критической или опасной ситуации, найти в себе силы быть взрослой, изменить поведение, копирующее программу вашей нелюбящей матери. Вы несёте ответственность за свои поступки. Вначале вы можете не понимать до конца, что означает уважать эти обязанности или как их выполнять, но это не страшно. Такое поведение ваша новая цель, новый пункт на карте вашей жизни. Сейчас вы покидаете мир, где доминировала ваша мать, где желание иметь жизнь, какую хочу, и иметь собственные мысли, чувства и поступки воспринималось как нарушение, требующее наказания. Вам придётся внести некоторые внешние и внутренние изменения, чтобы привыкнуть к значительной перестройке, начатой вами. И первый важный шаг, который потребует времени, состоит в том, чтобы вдуматься в эти обязанности, усвоить их. Принимая на себя свои настоящие обязанности, вы одновременно становитесь готовы признать и свои права, несколько основополагающих пунктов обязательных для вас как для сильной женщины и дочери. Список, приведённый ниже, я составила на День независимости. Когда я раздумывала о празднике, чествующем вдохновляющий пример освобождения от тирании, мне пришло в голову, что многие женщины, столкнувшиеся с принуждением и даже тиранией нелюбящих матерей, прошли через жизнь, даже не зная, что имеют право защищать себя и пользоваться своей свободой. Для них и для вас я разработала этот биль о правах. Если вы пропустите его через себя, то навсегда аннулируете своё позволение кому бы то ни было обращаться с вами плохо. Биль о правах взрослой дочери. Первое. Вы имеете право на то, чтобы к вам относились с уважением. Второе. Вы имеете право не отвечать за чужие проблемы и плохое поведение. Третье. Вы имеете право выходить из себя. Четвёртое. Вы имеете право говорить нет. Пятое. Вы имеете право делать ошибки. Шестое. Вы имеете право на собственные чувства, мнение и убеждения. Седьмое. Вы имеете право на то, чтобы передумать или выбрать новую линию поведения. Восьмое. Вы имеете право вести переговоры об изменениях. 9. Вы имеете право обращаться за психологической поддержкой или помощью. 10. Вы имеете право возражать против несправедливого обращения или критики. У вас появились эти права, как только вы стали взрослые, но после стольких лет программирования вы всё никак не могли себе позволить жить в соответствии с ними. Пока вы были ребёнком, Вас успешно направляли в совершенно противоположную сторону, наказывая за то, что вы не дотягиваете до совершенства. И сейчас вы можете быть в восторге от самой концепции этих прав, но при мысли о соблюдении их на практике вам вряд ли будет спокойно и радостно. Ваша мать так долго находится в кресле водителя вашей жизни, что даже будучи взрослой, вы часто ощущаете себя маленькой девочкой, чьи ножки не достают до педали. и глаза не видят дальше приборной доски. Вы сильнее, храбрее и могущественнее, чем думаете, и вы будете доказывать это себе снова и снова, осваивая и применяя первый из нескольких жизненно важных навыков необоронительное общение. С помощью этого навыка вы полностью измените свою манеру поведения, в том числе в конфликтных ситуациях, и, возможно, впервые вы начнёте пользоваться своими правами, и выполнять обязательства по отношению к себе. Необоронительное общение. Вероятно, ваша мать до сих пор воздействует на вас с помощью жалоб, критики, угроз, слёз, вздохов, попыток заставить вас чувствовать себя виноватой или неполноценной, а также затыкания вашего несогласия своей коронной фразой: "Не смей хамить матери" и обещаниями негативных последствий. Скорее всего, ваш обмен репликами повторяется по знакомому сценарию. Она переходит в наступление, иногда потихонечку, а вам приходится отсиживаться в обороне. Сценарий я атакую, ты защищаешься, прекрасно подходит вашей матери, так как укрепляет её преимущество перед вами. Вы наверняка уже собаку съели на оправданиях, отрицании, что не сделали ничего плохого, объяснении причин, отговорках и извинениях. Однако, скорее всего, вы не догадываетесь, что каждый раз, когда вы применяете отработанные реакции и думаете, что защищаете себя, на самом деле вас вынуждают уйти в оборону, а между этими двумя подходами огромная разница. Защищаться значит не дать причинить себе вред. А вот оборонительное поведение это признак слабости, а также попытка избежать конфликта или критики. Оно не позволит вам быть на равных. Вот несколько часто употребляемых фраз из учебника по обороне. Я не такая. Нет, я так не делала. Как ты можешь говорить обо мне такое? Почему ты всегда? Ты можешь хоть раз быть благоразумной? Это бред. Я такого не говорила, не делала. Я так поступила только потому, что я не хотела. Я просто пыталась, но ты обещала. В каждом слове, сказанном в вашу защиту, чувствуется ваша тревога, беспокойство, страх и огромная уязвимость. Защитная речь ваш враг. Каждый раз обороняясь, вы открываетесь для атаки матери и сигнализируете о своей готовности участвовать в бесконечном круговороте обвинений и защиты, который не заканчивается ничем. И вы автоматически загоняете себя в угол и призываете её продолжить натиск. Уходя в оборону, вы выглядите и чувствуете себя слабый, и это действительно так. Но вы можете разорвать порочный круг, И сделать это настолько легко и просто, что может показаться чудом. Надо всего лишь использовать другие слова. Шэрон дать отпор оскорбительной критике. Шэрон, получившая степень магистра в сфере бизнеса и работающая администратором у врача, пришла ко мне из-за панических атак, возникающих после недавних ссор с исключительно критикующей и нарциссической матерью. Вы читали о ней в главе о нарциссических матерях. Написание письма помогло ей посмотреть на себя с положительной стороны, но она пока не сумела усмирить горячие перепалки с мамашей. «Шэрон. Все повторилось, Сьюзан. У тети Моны был день рождения, и я встретилась с ней и мамой за обедом. Я очень люблю Мону, но мы давно не виделись и рассказывали друг другу последние новости». Она спросила, чем я занимаюсь, и прежде чем я смогла ответить, влезла моя мама. Трагедия, она работает в медицинском учреждении администратором. Она сказала это так, будто я мусор собираю или что-то в этом роде, а потом добавила: "Вся учёба коту под хвост", и с трагической усмешкой закончила: "Моя маленькая неудачница". Я спросила Шэрон, как она на это отреагировала. Шэрон Сьюзан, вы бы мной гордились. Я постояла за себя. Я не неудачница, сказала я ей. Я горжусь собой. Я люблю свою работу. Люди замечательные. Я счастлива. Почему ты не можешь за меня порадоваться? Я и не хотела работу, связанную с большим стрессом. Почему тебе обязательно нужно меня унизить? Это заткнуло ее ненадолго, но, естественно, последнее слово всегда должно остаться за ней». Всё в порядке, дорогая, сказала она. Знаю, ты болезненно реагируешь на это, но нужно и о будущем подумать. Я не всегда буду рядом, чтобы подстраховать тебя, будто раньше она это делала. Я начала закипать. К счастью, Мона переменила тему, и мама оставила этот разговор. Я спросила, что она думает об их перепалке. Шэрон. Если честно, ничего хорошего. С одной стороны, я не дала себя в обиду, но я думала, что после этого мне будет лучше. Понимаю, что сделала это под влиянием момента. Когда он прошёл, мне всё так же было плохо, и мне непонятно, что я сделала не так. Я объяснила Шэрон, что пренебрежительные и оскорбительные замечания её матери, моя маленькая неудачница, обнажили старые раны. Ты недостаточно хороша. Почти сразу в голове Шэрон сработала знакомая система защиты от оскорблений. Первой реакцией было защита и оборона от дальнейшего вреда. "Проблема в том", сказала я клиентке, "что стратегия, применённая вами для самозащиты, только ухудшила ваше положение, а не улучшила. Кажется, что это абсолютно естественно, но каждый раз, когда вы оправдываетесь в том, что сделали или задаёте вопрос почему, Например, почему тебе обязательно нужно меня унизить? Вы предоставляете матери возможность для нападения. При этом сами почти наверняка чувствуете себя маленькой и униженной, даже если накричали в ответ. Я добавила, что пока она будет защищаться, её мать будет контролировать беседу и развитие событий. Защитная реакция Шэрон притягивала ещё больше критических замечаний и выпадов в её сторону. Чем больше она расстраивалась и терпела нападки, тем легче ей было вернуться к совершенно неэффективному поведению. "Знаю, у вас нет своих детей, но уверена, что вы видели, как они ссорятся", продолжала я. "Один говорит: "ты жульничал", другой отвечает: "нет", а дальше спор переходит в пинг-понг. "Жульничал? Нет. Жульничал? Нет". По сути, вы с матерью делаете то же самое, только очень легко опуститься до уровня пятилетних ребятишек. Я предложила одну ролевую игру, лечебную технику, которую применяла годами. Ролевые игры исключительно полезны при моделировании новой линии поведения и важны для понимания самой сути проблемы. Сьюзан, вы будете моей матерью, а я вами, и я покажу вам, как отвечать лучше, чем у вас получилось. Эти фразы легко выучить, и так вы сможете ошарашить критикана хотя бы временно, чтобы успеть собраться с силами. Для начала выберите одно из любимых замечаний матери о вас. Я попрошу вас быть максимально похожей на неё в разговоре. Шэрон, изображая мать. Не могу понять, как ты могла променять степень магистра в сфере бизнеса на раскладывание бумажек и ответы на звонки. Ну ты никогда меня не слушаешь. Если бы слушала, то не разочаровывала бы меня так. Сьюзен, изображая Шэрон. Уверена, ты именно так и думаешь. Шэрон, после долгой паузы. Серьёзно? Это всё? Не знаю, что на это сказать. Сьюзен. Именно. И ваша мать не сможет. Когда вы уберёте оборонительную манеру, ей будет не за что зацепиться. Давайте попробуем ещё раз. Шэрон, изображая мать. Не хотела говорить, но ты очень подвела нас. Видимо, ты всегда будешь моей маленькой неудачницей. Сёзен, изображая Шэрон. Я не принимаю того, как ты меня видишь. Шэрон. Это всё, что надо сказать? Так коротко? Разве не нужно ещё что-нибудь добавить? Сёзен. Нет, это всё. Простого утверждения будет достаточно. Не добавляйте, не преукрашивайте, не думайте, что нужно продолжать разговор. Сначала будет немного неловко, но с практикой придёт и привычка. Ниже вы найдёте перечень не оборонительных ответов, которым я поделилась с Шерон. Ей предстояло выучить его наизусть и попрактиковаться с подругой. Когда попробуете сами, вспомните, какие замечания и слова ваша мать использует чаще всего, чтобы давить на вас, и выберите ответ, подходящий к конкретной ситуации. Тренируйтесь, пока подобные ответы не войдут в привычку и ваша реакция не станет автоматической. Сначала нужно будет тщательно обдумывать свои реплики и прикладывать усилия, чтобы говорить эти фразы матери, потому что они заменяют ответы, прежде даваемые вами на автопилоте, но уверяю вас, результат стоит того. Итак, необоронительные ответы. Правда? Ясно. Понимаю. Интересно. Тебе решать. Уверена, что ты так и думаешь. У тебя есть право на собственное мнение. Мне жаль, что это огорчает тебя. Давай поговорим об этом, когда ты успокоишься. Крики и угрозы делу не помогут. Это запрещённая тема. Я не хочу говорить об этом. Внушение чувства вины и давление на жалость больше не работают. Понимаю, ты расстроена. Это не обсуждается. В 99 случаях из 100 Эти фразы выступят в роли рефери, который вмешивается в поединок, чтобы остановить его. Они пресекут конфликт в зародыше. Они точно не понадобятся вам в разговоре с приятным человеком, но будут незаменимы, когда вас обвиняют, оскорбляют, критикуют или нападают на вас. Я сказала Шэрон, что готова поспорить, как только она начнёт пользоваться новыми выражениями, её панические атаки станут проявляться значительно реже. Она перестанет быть психологически беззащитной и уязвимой, потому что теперь у неё есть оружие, и, как она сама выразилась на одном из следующих сеансов, щит тоже. Шэрон: Мама была в замешательстве, когда я не проглотила наживку и не стала защищаться. Я выглядела немного глупо, репетируя свои реплики до встречи с ней, но хорошо хранить их в голове на случай, когда они понадобятся. После такой подготовки казалось, что вокруг меня огромный ров, наполненный водой, и ей до меня не добраться, как раньше. Думаю, это действительно поможет. Уже помогает. Чувство догонит ваше новое поведение. Вы вправе беспокоиться о том, что может сделать ваша мать, когда вы начнёте применять необоронительное общение, но не позволяйте тревоге встать на пути освоения вами новой линии поведения. Неважно, что крутит живот или напрягаются мышцы шеи, когда вы делаете это впервые. Неважно, что происходит внутри. Перестройте своё поведение, и чувство догонит его. Боль, унижение и разочарование, которые вы чувствовали, когда мать командовала вами, значительно ослабнут, и вы увидите, как ваши силы и гордость начнут расти. Но нужно сделать первый шаг. Новые знания не должны просто храниться у вас в голове, нужно действовать. До этого момента власть была у вашей матери. Вы можете это изменить. Пообещайте себе, что не позволите страху или тревоге контролировать вас. Но если сразу не получится, не отчаивайтесь. Вы добьётесь своего в следующий раз, и шаг за шагом доведёте необоронительное поведение до автоматизма. Лорэн освобождение от сжимающих щупальцев одно за другим. Лорен, фондовый брокер с лишне вмешивающейся матерью, настаивающей на ежедневных отчётах и полном доступе к расписанию дочери, была уверена, что мать будет вне себя, если дочь попытается отвоевать хотя бы часть власти в их отношениях, и она очень нервничала перед тем, как попробовать. Вы познакомились с ней в главе об излишне вмешивающихся матерях. Лорен Все, что я хочу, это взять себя в руки и не звонить ей, когда мне этого не хочется. Но я точно знаю, что будет дальше. Она позвонит, прочитает мне нотацию, а вскоре перейдет к тому, как она сидела в темноте и ждала моего звонка. И я уступлю. Я предложила Лорен, как ранее предлагала Шарон, ролевую игру, где я буду ее матерью, а она останется собой. И таким образом мы определим ее обычные ответы. Сьюзан, изображая мать. Знаю, ты просила не беспокоить тебя на работе, но я так беспокоилась, когда ты не позвонила вчера вечером. Я сидела и гадала, всё ли в порядке. Вдруг с тобой что-то ужасное случилось. Я пыталась смотреть телевизор, но могла думать только о том, что ты могла попасть в аварию. Как ты можешь заставлять меня так волноваться? Что с тобой случилось? Я обидела тебя чем-то? Я так волновалась, а ты сделала мне больно. Я всю ночь не спала. Тебе совсем всё равно? Лорэн Боже Сьюзен, вы что, прослушивали мой телефон? Ладно, поехали. Мам, конечно, мне не всё равно. Я много лет звоню каждый день. Я пропустила всего один вечер. Не думаю, что это тяжкое преступление. Вспомню, что мы постоянно с тобой куда-то ходим, и я много времени провожу с тобой. Я очень преданная дочь. Сьюзен, изображая мать. Мне так совсем не кажется. Не после вчерашнего. Ты не знаешь, как сильно я беспокоюсь. Ларэн Чувствую себя тряпкой с Юзен. Знаю, мы только притворяемся, но я уже испытываю огромное чувство вины. Как после всего этого я вообще скажу ей, что перестану звонить? Я сказала Ларэн, что в большинстве случаев новое здоровое поведение предшествует психологическим переменам. Когда вы начнёте отвечать: "Нет, я не буду этого делать только потому, что ты настаиваешь", вам будет неуютно и стыдно, но чем чаще вы будете это делать, Чем больше тревоги уйдёт, и тем легче всё будет происходить. Вам просто нужно вести себя правильно и быть уверенными в том, что здоровые чувства догонят ваше новое поведение. Обязательно. Лицо Лорен просияло, когда мы начали тренировать необоронительные ответы на материнское давление. Во время работы ей особенно понравилась фраза: "Мне жаль, что это огорчает тебя", потому что она звучит мягко, но при этом веско. Сьюзен, изображая мать. Я так волновалась, что ты не позвонила вчера. Я не сомкнула глаз ни на минуту. Как ты можешь быть такой безрассудной? Лорэн. Мне жаль, что это огорчило тебя. Я, конечно, не специально так поступила. Сьюзен, изображая мать. Ты ведь знаешь, как мне облегчают жизнь наши вечерние разговоры. Разве я многого прошу? Я сказала это высоким голосом, будто собираясь заплакать. Тебе плевать на меня? Лорэн: Конечно, нет. Глупый вопрос. Ой, я попалась. Можно ещё раз? Сьюзен: Конечно. Сьюзен, изображая мать: Тебе плевать на меня? Лорэн: Боже, совершенно не понимаю, как ответить. Сьюзен: Как насчёт: "Давай поговорим об этом, когда ты успокоишься"? Сьюзен, изображая мать: Я больше не могу с тобой разговаривать. Я ухожу отдыхать наверх. Лорэн: А так можно, Сьюзен? Разве это не звучит оскорбительно? Только начиная пользоваться необронительными фразами, вы можете думать, что делаете что-то неправильное или недопустимое. Вы не привыкли не реагировать, когда вам выдают провокационные вопросы или заявления, и вы точно не привыкли игнорировать огорчение матери, отделываясь нейтральной репликой. Невозможно предсказать, как отреагирует ваша мать на ваше новое поведение, ведь она не привыкла чтобы ей так открыто бросали вызов. У нарциссической матери ваше необоронительное поведение может вызвать гнев, если вы всколыхнете ее нарциссическую ярость. Если она чересчур вмешивается, как мать Лорен, она может попробовать надавить на жалость. Я не смогу описать все возможные варианты и реакции родительницы. Все, что я могу сказать, продолжайте вести необоронительный диалог». Перечень необоронительных фраз, приведённых выше, поможет вам, вне зависимости от того, что она предпримет. Если нужно закончить разговор, потому что она начинает злиться или оскорблять, просто скажите: "Давай поговорим об этом, когда ты успокоишься. Мне нужно идти". Такое общение, как новая обувь, которая поначалу натирает ноги и кажется чужой, удобным оно станет только при частом использовании. Ожидания всегда тяжелее действия, и скоро вы обнаружите, что облегчение и гордость за успешное проявление твёрдости намного сильнее ваших страхов. Не беспокойтесь, если вы ненароком вернётесь к оборонительному поведению. Такое может случиться, никто не застрахован от ошибок, но у вас будет много возможностей попробовать снова. Продолжайте внедрять необоронительное поведение в ваше отношение с матерью. Чем чаще вы это делаете, тем привычнее это становится. Невозможно переоценить важность выработки этих навыков и применения их в повседневной жизни. Если вы сможете использовать их с матерью, вы сможете использовать их с кем угодно.